Глава вторая. На службе зла. Все относительно. Люди. Гравия и Суха шелестел под неторопливыми шагами. Навстречу недвусмысленно распахнулись ворота. Да ей невероятно повезло, что море он выставил ее за порог, как посчитала бы Диана. Тогда почему же Лорейн захлебывалась от досадного разочарования, на ходу застегивая пальто непослушными пальцами? Бесы знают, чего другого она ожидала, но... «Вот тебе и неприличный злодей», — поделилась досадой с розами Лоррейн. Дойти до ворот она не успела. Оставалось сделать буквально пару шагов, когда воздух пришел в магическое движение и шагнула Лорейн не к сомкнутым створкам, а к черным ступеням дома Мориан. Снова. «Это еще что за шутки?» Неужели Даррен Мориан, человек, как она успела посчитать, лишенный чувства юмора, решил подшутить в отместку? Она подняла голову, пытаясь найти то окно, которое выходило на внешний двор, но запуталась уже на втором. Поэтому развернулась, чтобы города уйти второй раз. Леди Фрей раздался за спиной замогильный голос дворецкого, и Лорейн вздрогнула. Он, как ни в чем не бывало, стоял в распахнутых дверях. Лорд Мориан просит вас подняться. Боги, чем вы смазываете петли? непроизвольно вырвалось у нее, когда удалось вновь обрести голос. Дворецкий имел еще менее выразительную мимику, чем хозяин, и не изменился в лице. Лорейн уже решила, что он сделал вид, будто не заметил ее бестактности, но поспешила. Полагаю, маслом, леди, но стоит уточнить у прислуги. Безомоционально проскрипел он. Не стоит, ворчливо возразила Лорей, уже зная, что ее каламбур не оценят. Со времени ее последнего визита, то есть минут за десять, в кабинете кое-что изменилось. Дарн Морион перестал изображать памятник самому себе и сидел теперь за столом. Перед ним белело ее тоненькое резюме. Вы забыли, поднял он с черного сукна листы. Оставила подумать. Лорейн подошла к нему и взялась за край резюме, но он не выпустил бумагу из пальцев, задумчиво рассматривая свою гостью на сей раз званную. «Некромант — теоретик. Так вообще бывает?» «Бывает», — с достоинством ответила Лорейн, тактично дергая резюме. «И вы знаете язык суори и древний диалект?» «И ругаюсь на пяти языках», — предупредила Лорейн, так и не преуспев в перетягивании бумаги. «Отдайте же!» «И вы, дочь лорда Амадея Фрея», спокойно продолжил перечислять то ли ее достоинства, то ли недостатки Мориан. «Светлого. Имею удовольствие быть. Но этого в резюме нет». Она дернула листы посильнее, и документы не выдержали экзекуции. Со звуком рвущейся бумаги каждому досталась половина ее сочинения. Лорейн со вздохом посмотрела на огрызок с именем в своих руках. Морион равнодушно положил свой кусок на стол. «Сядьте!» — вдруг холодно и повелительно приказал он, и Лорейн машинально подчинилась, присаживаясь на краешек стула, стоявшего у стола. «Встаньте!» На этот раз она не встала, она гневно вскочила, пылая возмущением. «Да что вы себе позволяете! В конце концов, я леди, а не цирковая нежить!» Мориан улыбнулся, даже не злодейски. Это было настолько неожиданно, что Лорей напешила и замолчала. «Под ложечкой как-то неуместно сладко заныло, как когда тебе улыбается привлекательный мужчина». А самый жуткий маг Талвеллы, а может, сразу всего Аркхента, не заметив произведенного эффекта, взял со стола агатовую ручку и задумчиво постучал по столешнице. То есть вы достаточно исполнительны, но и собственное мнение о приказах умеете составить. Добавьте к резюме. Лоррейн сверкнула глазами. Ей очень захотелось под детски топнуть ножкой. «Вы позвали меня обратно отдать это?» — она махнула половинками резюме. «Тогда что за странный допрос?» «Ну, вы же хотели собеседование?» Она подозрительно прищурилась. «Не желаете ли чаю, леди лорейн Внезапно поразил гостеприимностью Морион и потянулся к крохотному колокольчику, призывающему прислугу. Колокольчик не издал ни звука. Видимо, только слуги слышали зов. «И сядьте». Лоррейн недовольно покосилась на стул и не сдвинулась с места. Настала ее очередь вспомнить про гордость, презреть дурацкие шутки и смотреть на мага ядовитой змеей, то есть с достоинством, как и следует благородной магессе. Ее осанку сейчас оценила бы даже мама. И, видимо, настала очередь моря, она веселиться, поскольку тот с темной иронией наблюдал за ее попытками произвести первое впечатление со второго раза. Что бы он там ни подумал о ней, к благородству это не имело никакого отношения. Полагаю, спрашивать у вас, какой чай предпочитаете, бессмысленно. Она вздохнула, признавая неизбежное. Ее не отпускают, и надо было быстрее убегать, пока выгоняли, и села обратно на стул. «Я предпочитаю без яда. Спасибо», — улыбнулась Лорейн так, что было ясно. «Она тоже умеет кусаться. Итак, у меня нашлось свободное время подумать о вашем предложении. Пять минут? Я быстро принимаю решение, особенно в нестандартных ситуациях». Почему-то Лоррейн вспомнились газеты из архива, и по спине пробежал неприятный холодок. Не согрело даже пальто, все еще укрывавшее плечи, куда уж нестандартнее. И какое решение приняли установить вам заклинание для стекла? Если Ларейны обладала тоже какой-то особой способностью в нестандартных ситуациях, то сделать эту ситуацию еще глубже рыла могилу как некромант практик. Сделайте любезность, даже не вспоминайте о нем в моем присутствии. Лорейн улыбнулась. «Ах, если бы! Оно само напомнит». «Я подумал», — продолжил Мориан, абсолютно не сбитый с толку, «что мне в самом деле пригодился бы приспешник». лорейн показала, что тоже умеет поднимать прочь. «Принесли чай?» Безмолвная служанка, похожая на умертвие из того же склепа, что дворецкий, опустила на стол серебряный поднос и расставила чашки. Кабинет наполнился ароматом свежезаваренного крепкого чая с бергамотом, очень густым и терпким, созданным специально для сырого осеннего дня. Когда белоснежный фарфор поставили перед ней, Лорейн знала, если ее и пытаются отравить, то очень уж соблазнительно и со вкусом. Стоит проявить уважение и отравиться, хоть чуть-чуть. Закончив с чаем, служанка остановилась рядом с Лорейн. «Ваше пальто». Подсказал Мориан. Нет, спасибо. Когда придется экстренно телепортироваться, лучше это делать в наряде, в соответствующем погоде. Ее пальцы почти привычно скользнули к подвеске на браслете. Не поможет, равнодушно заметил Мориан, поднимая чашку к губам и жестом отпуская служанку. В этом доме невозможна телепортация. Лорейн открыла было рот, но он предусмотрительно развеял сомнения. Кроме. «Моей». Лорейн бросила быстрый взгляд на окно. Моголовка захлопнулась, шутки закончились. Запоздала, но очень отчаянно захотелось жить. «Не драматизируйте», — бросил Мориан, не давая пострадать в удовольствие. «После представления, что вы здесь устроили, это неуместно. Не выходите из образа». Лорейн с интересом перевела взгляд на него. Даррен Мориан был по-прежнему безупречен и невозмутим. Вид его напоминал скорее делового аристократа, чем сумасшедшего маньяка. Он даже перестал раздражаться. Интересно, почему? Из какого образа? Чистокровные темные ведьмы, готовы учинить ошеломительный бардак даже в аду. Не зная, как расценивать эту характеристику, Лорейн хмыкнула. Это тоже добавить в резюме? Нет. «Это я напишу вам в рекомендательном письме, если у нас все получится». «Это загадочное «всё получится»» прозвучало так волнующе, что мысли Лоррейн против воли утекли даже не параллельно планам Мориана. Вряд ли, предлагая что-нибудь романтичное, мужчина смотрит в окно с видом, будто хочет придушить клён. «Что получится?» В голосе Лорейн проскользнула сухая хрипотца, и она откашлялась и потянулась к чаю. «Убить герцога». Лорейн опять закашлялась, на сей раз подавившись чаем. «По-вашему, я похожа на наемного убийцу?» — выдавила она со слезами на глазах. Лорд Мориан был настолько любезен, что подал ей чистый платок. Достал из кажущегося пустым кармана, как заправский фокусник. Лорейн промокнула глаза, понимая, что новая тушь с водостойким заклинанием отлично смывается слезами. Реклама не врет. Реклама не договаривает. «Нет, вы скорее похожи на отличное алиби или отвлекающий маневр. То есть на соучастника?» — заключила она. «На приспешника?» — иронично уточнил Мориан. Лорейн укоряюще нахмурилась, будто это изначально была именно его шутка. Глупое, недостойное общество благородные леди. Он понимающе усмехнулся и посмотрел на часы на столе маленькую милую фигурку из черного оникса, изображавшую девятиликого демона бездны. В когтистых щупальцах зверушки сиял золотом циферблат. Красивая безделица, так и хотелось повертеть в руках. Пожалуй, лучше продолжить спор о должностях по дороге. Мы опаздываем. Вдруг сообщил Мориан и безапелляционно встал со своего кресла. «Куда?» Теперь Лорейн сомневалась в здравом рассудке нанимателя. Все происходило слишком быстро и не по плану. По плану она уже должна слушать гневную отповедь отца по стеклу и мамин сердечный приступ на фоне. Мориан держался отвратительно аристократично, обошел стол и подал ей руку. «Герцогу на чай» так что можете не допивать. И хочу заметить, вы очень удачно одеты сегодня. Ага, в черное. Погодите, куда? Лорейн со звоном обрушила чашку на блюдце. Герцогу? Уже? Убивать пока никого не будем, но мне нравится ход ваших мыслей. Вы всегда такая решительная. Лоррейн проигнорировала его руку, недовольно встала и с сомнением посмотрела на клочки резюме. «Забрать их, чтобы восстановить, или просто прибраться? Это вообще входит в обязанности служителя зла, или можно дождаться прислугу?» «Видимо, не всегда. Оставьте это», — неверно расценил ее моральную дилемму Мориан. «Считайте, что вы наняты. Условия обсудим по дороге. А если они меня не устроят? Высажу вас из экипажа. То ли пообещал, то ли пригрозил Мориан». Лоррейн повесила на плечо сумочку. Воздух тревожно запах озоном, и ее жадно проглотил мгновенный телепорт. От неожиданности она вскрикнула, и короткий крик разделился. Начался еще в кабинете, закончился на подъездной дорожке. Лоррейн застыла на месте, как кролик. В тот же миг рядом появился Мориан уже в пальто и поправляя перчатки. «Не делайте так больше!» Иначе из телепорта вывалится труп, а душа останется где-нибудь в кабинете, прошипела Ларейн мысленно проверяя комплектность. Мориан скептически посмотрел на нее, похоже, сомневаясь, в наличии у нее такой незначительной детали. Она, хоть и не рыжая, но успела себя зарекомендовать со всех лучших сторон. Черный экипаж с печально известным вороном на борту выкатился из-за угла с парой корисов лошадей особой магической породы. Они быстрее, умнее, дороже, и глаза веселенько отсвечивают красным. В темноте и тумане повстречать эту лошадку незабываемо. Пока она разглядывала лошадей, Мориан подошел на шаг ближе и чуть склонился к ней. «Должно быть, вы не читали газет, если пугаете меня трупами и духами. Должно быть, вы не видели ни одного духа-некроманта, если их не боитесь. Со змеиной улыбкой ответила Лорейн. В его темных глазах зажегся интерес. Признаться действительно не доводилось. Моя специализация ⁇ демонология. Так чем же мне грозит ваша смерть в моем кабинете? Лорейн расплылась в сладкой мечтательной улыбке, на которую способна только истинная темная магесса. Вы еще не забыли, как мы познакомились час назад. Боюсь уже никогда не посчастливиться забыть. Вот, — скромно опустила она глаза, — умножьте на вечность, ведь духом не нужно есть и спать. Экипаж остановился перед ними, кучер ловко спрыгнул на гравий, поклонился и открыл перед господином дверь. Мориан помог Лорен сесть в карету, излучая глубокую задумчивость. — Хм, это любопытно. — Что любопытно? — сладко уточнила она. Мориан удобно расположился на сиденье напротив. Его карета пахла древесным парфюмом, выделанной кожей и осенними листьями с ноткой горечи. Невероятно уютно. «Возможно, имеет смысл придушить вас в кабинете герцога. Парочка этих ваших мудрых мыслей на каждый день, и он сам отравится». Лорейн сначала вопросительно посмотрела на работодателя, а потом от души рассмеялась. Дразнить этого мерзавца как-то само собой вошло в список ее любимых занятий. Она редко встречала достойного сопер, собеседника, не уступающего ей в остроте языка. Ох, какие еще секреты и сюрпризы таит в себе Даррен Мориан. Так и хочется разгадать все. Дорогу до герцогского дома осень тот коротал за городом в охотничьем особняке, распугивая выстрелами лосей, ворон и мелкую нежить. Они коротали за препирательствами. Видимо, море оно тоже давненько не язвили. Так, практически случайно и с большим удовольствием, Лоррейн выторговала себе очень неплохое жалование покрытие расходов, какие могут появиться в связи с рабочей необходимостью, служебную карету с кучером и полный пансион. Зачем ей последнее, учитывая, что она сама жила в милом маленьком особнячке на улице Висельника, снятом еще на год? Лорен не знала, но от жадности, присущей всем темным, остановиться не могла. Лорду Мориану в сделке повезло меньше. Он получил себе некроманта, теоретика, одним словом, вторым словом мигрень. Когда они ударили по рукам, и синее пламя скрепило магический договор со всякими там пунктами о неразглашении, до моря она начала доходить, кто в этой карете настоящий злодей. «Боги, какой талант торговаться!» — восхитился он, подсчитав свои убытки. «Вам нужно было идти не ко мне на собеседование, а в троллей банк на шестой Мертвяцкой. Вас бы там с руками и ногами оторвали, возможно, буквально». Вы ведь даже дракона в ипотеку вгоните. Лоррейн наслаждалась комфортным покачиванием кареты и беседой, поэтому пребывала в расслабленном и довольном благодушии. Она мягко щурилась и улыбалась. Не преувеличивайте мою тягу к злодеяниям, лорд Мориан. Не знаю, способна ли я на убийство, но на ипотечное кредитование — нет, точно нет. Даже у тёмных есть совести и некоторые принципы. «Принципы, говорите?» «Знаете, леди Лорейн, то, как вы заявились в мой дом, совсем не подобает человеку с принципами. Я приказал впустить вас, потому что был уверен, еще минута, и вы полезете через ограду». Лорейн сделала возмущенное лицо, будто сама об этом не думала, наглаживая ворота. «Поэтому сперва я подумал, что вы работаете на какой-нибудь ведьмин колокол или на герцога и заявились ко мне с целью пошпионить». Однако он сумел ее удивить. Да, она поняла, что у моря она с герцогом имелись какие-то трения, но принять ее за шпиона. Лорейн решила отшутиться. О нет, он был всего лишь вторым в списке злодеев на собеседование. Отрадно слышать. Действительно, сложись все иначе, кто знает, куда бы я сейчас ехала с герцогом, кровожадно намекнула она. А потом спросила вполне серьезно: А как вы поняли, что все-таки не работаю? Старейшим из всех способов навел справки. Кстати, мы приехали. Лоррейна вернулась к окну. Действительно приехали. Карета остановилась перед темно-зеленым каменным домом с кошмарными охотничьими горгульями у входа. У одной почему-то не хватало крыла, у второй хвоста, будто каменные монстры подрались. Мориан едва взглянул на особняк и потянулся к ручке дверей. «Стойте!» — Лорейн вдруг перехватила его руку. От теплого прикосновения отдернула обратно. Слишком быстро забылось, что у этого ледяного мага такие теплые ладони. «Зачем мы приехали сюда? Что от меня требуется?» «Просто будьте собой», — туманно ответил он и открыл злополучную дверь в неизвестность. Потому как безмятежно Мориан предложил не играть роли воспитанной Магессы, Лорейн начала подозревать, что он просто пытается поделиться счастьем ее общества с любимым врагом. Когда они вылезли из кареты на шахматные плиты у лестницы, Лорейн почувствовала себя немного отмщённой. Высокородному темному лорду оказали такой же холодный прием. Даже слугу не послали навстречу, и двери не открыли, но хотя бы карету за ворота пустили. Кажется, вас не ждут. Мориан не смутился. Показывая личный пример, легким быстрым шагом начал подниматься. Вас же это не останавливало. Пойдемте, Лорейн, испортим настроение кому-нибудь еще. Потребовалось всего пара ударов дверного молоточка, чтобы дворецкий с постным видом впустил высокородного гостя за порог. А следом подошла горничная. В первое мгновение Лорейн решила, что Мориан как-то хитро протащил с собой дворецкого. Уж больно была похожа мумия в серебристой ливрее на того, что сопровождал ее по дому злодея. Но нет, при всем сходстве это оказалась только игра света. Мумия была другая. То есть человек. Вероятно, работенка выжимала все соки. Пока Мориан пафосно сообщала о цели визита, Лорейн сдавленно хихикнула, раздумывая, чем ей аукнется служение злу. Что с вами? Без особого интереса спросил Мориан, отдавая пальто и перчатки слуге. Леди уже разоблачили из пальто. Лорейн покосилась на серых слуг. Откровенничать перед ними не хотелось. Думаю, многозначительно ответила она и сложила руки на сумочку перед собой. Он скопировал ее взгляд на слуг и вздохнул, подавая ей локоть, чтобы уцепиться. Дворецкий чинно прошел вперед, а Мориан заговорщически склонился к ней. Это не может не радовать, а о чем? Спрашивать такое у девушки неприлично. А вы думаете о том, о чем неприлично спрашивать? С невозмутимым выражением заинтересовался Мориан. «Я думала о вашем дворецком», — пытаясь не засмеяться, прошептала Лоррейн. «Сколько ему лет?» «Не знаю. Кажется, он был стар уже в те времена, когда я был ребенком. Он служит вам так долго?» Лоррейн, конечно, сразу подумала о том десятилетии, когда Мориан жил в ссылке. «Нужно быть осторожнее с бессрочными магическими договорами», — пошутил Мориан, но в темных глазах застыло предупреждение: « Но у нас будет еще много времени, чтобы их обсудить. Вы сами меня сюда потащили, ничего толком не обсудив, едва слышно пробормотала Лараин. Если бы вы потрудились предупредить меня о своем визите заблаговременно, я смог бы перестроить планы, хотя, согласен, это не произвело бы такого впечатления но если тема возраста моего дворецкого принципиально важна могли бы начать с нее Лорейн все-таки сдавленно хихикнула и прижала к губам пальцы смешок компрометирующий отразился от каменных стен дворецкий дошаркал до дверей с ранеными оленями на створках и начал медленно открывать Лорейн вцепилась в локоть спутника «Лорд Мориан, слышали фразу «Говорите сейчас» или «Молчите до гробовой доски»?» Он хмыкнул, припомнив, откуда она. «Пока не доводилась, леди лорейн, К чему вы клоните? К тому, что у вас есть последний шанс дать мне инструкции». «Ах, это! Расслабьтесь, лорейн и пейте чай. Рекомендую заказать зеленый с брусничным листом и клубникой. Очень освежает». Она скептически посмотрела на работодателя, и они вошли в гостиную. Герцог Парис Вонвард III оказался куда ниже, чем на фото в газетах, зато лысина и брюшко — больше. Журнальные ретушёры явно колдовали над магографиями. Герцог с царским величием поздоровался с гостями, одарил Ларейн чистым мужским заинтересованным взглядом эскиз, когда Мориан мстительно представил ее как дочь Светлого лорда. Почему-то стало даже обидно, что не только Диана, но и главный развратник Аркхента находит ее непригодной для разврата. Не то чтобы герцог вызывал желание немедленно отдаться, но так глядишь и выйдешь замуж девственницей, как светлая. Мориан подсел к Парису Третьему в свободное кресло у камина, сразу озадачив его какой-то тарабарщиной про новый земельный налог. Лорейн сослали скучать на кривоногий диванчик у окна, и она сразу почувствовала себя престарелой компаньонкой Мориана, оберегающей его честь от похотливых ручонок герцога. «Эх, было бы что! Поди на этот вишневый сад, регулярно набеги делаются!» «Какой чай подать, леди?» — услужливо спросила довольно молодая и полнокровная служанка. «Новенькая, наверное. Зеленый. Вздохнула Лоррейн, готовясь к долгому ожиданию. С брусничным листом и клубникой. «Пирожные, закуски, леди. Подать?» «Подать», — с благодарностью кивнула она. «Да у девчонки дар предвиденье. Если леди срочно не съест что-нибудь, вместо стекла трейли выдаст желудок». Лоррейн аккуратно достала артефакт из сумочки и проверила, работает ли он. Очень странно, что уже полдень, а дорогие родственники молчат. Готовят что-нибудь невообразимо феерическое. Чай принесли быстро, вместе с чудесными маленькими закусками и пирожинами. Лорейн быстро сунула в рот маленькое слоеное гнездышко с паштетом и на 10 минут забыла о существовании герцога с Морианом. Похоже, совершенно взаимно. За это время красавца Лорда можно было скомпрометировать уже разок-другой. Потом швы умопомрачительного платья врезались в бока, и закуски пришлось отодвинуть, медленно наслаждаясь чаем. Время потекло скучно и томительно. А потом... потом потекло еще томительнее, потому что Лоррейн срочно захотелось в уборную. Она заёрзала на диване и мрачно посмотрела на Мориана, который делал вид, что он наслаждается компанией герцога очень уж правдоподобно. Лорд призывный взгляд проигнорировал всем телом, слившись с креслом. Лорейн поерзала еще. Говорила мама не пить вина в компании мужчин, но кто ожидал такой свиньи от чая? Ну ладно же. лорейн сделала еще один крохотный глоток и звонко опустила чашку на блюдце. Ошарашенный взгляд герцога, будто он вот сейчас проснулся и обнаружил ее у себя в покоях, метнулся к ней. Мориан с интересом ждал, что она сейчас устроит. «Ой, прошу прощения, господа, я такая неловкая!» Лорейн хлопнула ресницами и взмахнула руками, демонстрируя пятно на платье. «Чайное!» «Могу я попросить вашу служанку сопроводить меня в дамскую комнату?» Герцог почему-то сперва взглянул на Мориана, потом взял колокольчик и позвонил. «Вот лысы! Лысеющий упырь, да он всерьез забыл о ней. Служанка только показалась в дверях, как Лоррейн очень торопливо вышла к ней. Госпожа, где уборная? Сейчас будет катастрофа. Служанка изменилась в лице и по пустым коридорам поволокла ее к туалету. Чертов чай, чертов море, ненавижу, уволюсь, ворчала Лоррейн, пока мыла руки в мраморной раковине. Катастрофу предотвратили, так что можно было не спешить, поэтому Ларейн недолго полюбовалась на себя в огромное зеркало, подсвеченное магическими огнями. Подкрасила губы, поправила и без того идеально лежащие волосы. «Нет, сначала отомщу, а потом уволюсь». Снизошла она до милости. «Госпожа, вы в порядке?» — робко раздалось из-за дверей. «В полном». Лорейн вышла, свежая и сияющая, как белая роза в пасмурный день, и тут ее настиг злой рук. Удача закончилась. В сумочке зазвенело стекло, старательно исполняя похоронный марш. Мама, побледнела Лорейн, торопливо доставая артефакт. Госпожа, спасибо, можешь идти, я сама дойду. Служанка с сомнением глянула в коридор, но Лорейн замахала руками, отпуская ее. Девушка сделала книксон и исчезла за поворотом. Да, мамочка, ответила Лорейн родительнице. Связь ребенка с матерью нерушима и не ведает расстояний. Говорят, что в разлуке ноет сердце, когда тебя вспоминает мать. Лорейн всегда почему-то ныла пониже спины. До меня донеслись ужасные слухи. Начала мама слабым голосом и в воздухе, пахнущем старыми коврами и натиркой для паркета, повеяла еще и сердечными каплями. У матери было здоровое сердце с запасом прочности лет на 200, но капли добавляли драматичности. «Боги пресветлые, я произнести это не могу без содрогания». Лоррейн нервно заходила по пятачку перед дверью уборной, «Не знаю, какие слухи до тебя донеслись», — фальшиво улыбнулась она. «Но я как раз хотела донести прекрасное. Мама, я нашла работу». По ту сторону магической связи что-то бумкнуло, звякнуло и пролилось. «Мама? Так это правда. Правда, правда», — энергично начала она сбивать с толку маму, нервно шагая по коридору без какой-либо цели, в попытке унять этот жуткий зуд настоящую работу. На злодея море она возопила мама совсем не как умирающая, скорее как убивающая. «Ну не на, а у», чопорно уточнила лорейн «Все очень прилично. Я секретарь. Не морочь мне голову». Так рявкнула в стекло мама, что лорейн нервно вздрогнула и остановилась у какой-то стены. С потолка, расписанного сценами божественной охоты, в нее целился из лука какой-то божок с острыми ушами. Круглое лицо пугало фамильными чертами Париса Третьего. «Что у тебя с этим проходимцем? Да ничего у меня с ним. Я его вообще сегодня первый раз увидела». «Боги пресветлые!» — тихохонько завыла мама, сделав абсолютно не те выводы. «Меня не взяли в маг-префектуру». Терпеливо, но слегка раздраженно, начала объяснять Лоррейн, привалившись спиной карочные панели с охотничьими горгульями. Раздражающий лучник продолжил держать ее на мушке. «Упырь, отгрызи руки тому умельцу, который нарисовал этого плешивого крокодила!» Лоррейн отвернулась. «И ты решила пойти по наклонной?» «Нет», — она устало потёрла лоб. «Я решила, что пойду в обход, сделать, так сказать, ход конём, жеребцом», — драматизировала мама, снова снизив энергичность голоса до да бессильно жалостливой. Лорейн вспыхнула от злости и в сердцах ударила по стене. За спиной что-то тихо тренькнуло, быстро-быстро зашуршало шестеренками, вибрирующе отдаваясь в спину. Лоррейн удивленно попыталась вернуть равновесие и шагнуть вперед, но панель за спиной резко распахнулась, и она полетела в темную неизвестность с криком, который маме слышать бы не стоило. Неизвестность быстро обнаружила в себе уходящие вниз ступеньки дружелюбно принявшие удар на себя. Спиной Лорейн приложилась знатно. Сумочка метко попала в лоб. Стекло полетело считать ступеньки, видимо, на шаг на лестницу реагировали чары, потому что сразу же, как она растянулась на них, включился свет. Но разглядеть Лореин ничего не успела, ее накрыло шуршащей юбкой платья. Лорейна не врала, когда говорила, что ругается на пяти языках, и, путаясь в юбке и пытаясь подняться, изливала жемчужины своей мудрости и образования, щедро и не стесняясь слышал бы Мориан, в каких конструкциях она упомянула его, зеленый чай, брусничные листья и герцога потребовала бы жениться, но Мориан не слышал. Ларейн наконец поднялась и посмотрела на закрывшуюся потайную дверь. Поток ругательств иссяк, и в наступившей тишине она устало вздохнула и услышала удивленное: Лорейн? Добавив еще одно интернациональное слово, лорейн посмотрела вниз. Разбитое стекло щурилось на свету трещинами, но предательски работало и позволило маме услышать все, что она думает. Лорейн бессильно засмеялась и села на ступеньки. «Да, мамочка, я попозже наберу тебя. Что-то связь плохая, заклинание нестабильное». Ошеломленно проронила родительница и отключила магическое соединение. Ларейна смотрела глубину отверстия, куда провалилась. Узкий потайной лаз уходил вниз как минимум на этаж. Герцог принимал их на первом этаже. По лестницам она не поднималась, значит, тянулась крутая лестница в подземелье. Внизу, на крохотной площадке, в два шага, она круто ввиляла в бок, в черноту. Лорейн затаила дыхание и прислушалась. Первое правило некроманта. Сначала прислушайся, потом проверяй, а то есть твари, которых магия как раз будет. Хотя тут и так горят рожки со светлячками на стенах, на очень-очень пыльных стенах. Лорейн чихнула, подтверждая это открытие. Вокруг, теперь даже на ее платье, трепетала паутина, пыльная, липкая и тяжелая. Ступени она тоже неплохо собой протёрла. В общем, напрашивался вывод, что сюда лет двадцать никто не заходил. Лорейн с заклинанием очистила платье и наклонилась за разбитым стеклом и заметила припорошенные пылью следы. Только вниз. Ну или десять лет не заходил. Снизу тянулся сыроватый сквознячок, оставлявший на языке привкус земли, солей и камня. Но желание продолжить осмотр достопримечательностей не возникало. В некромантии очень приятно оставаться теоретиком и не становиться практиком. Она поднялась ко входу, осмотрела каждый кусочек, нажала каждый подозрительный выступ, применила чары, постучала, постучала три раза. Нет, дверь работала только в одну сторону — всех впускать, никого не выпускать. Что же... Прощайте, Лорд Мориан, дальнейшее общение через банковский счет. Лорейн потянулась к спасительному телепортационному амулету на браслете. Пальцы уверенно сжались на нем, нажали потайной камушек, и ничего не произошло. Повторила ничего. Лорейн подняла подвеску и прищурилась, переходя на магическое зрение. Плетение изменилось. Ее маленькие руны битыми осколками висели на нитях чар, зато по ним, как по строчкам, размашисто струился чужой поток. Заклятие по-прежнему было пространственным, но она не смогла прочитать вязь, какие-то высшие черные чары. Память услужливо подкинула моментик, как она вложила руку в ладонь Мориана, когда они заключали сделку, как его пальцы на миг коснулись подвесочки, как их руки окутала пелена магии, Особый смысл теперь обрел и чай. Лоррейн закрыла глаза и сжала кулаки. «Ох, помогите тебе, темнейшие боги, когда я отсюда выберусь!» Призвав на ладони боевое заклятие упокоения, горящее синим огнем, Лоррейн начала осторожно спускаться вниз.